— И сейчас я ее проверю, — молвил Когт, и на сей раз он осторожно подвигал ингибитор взад-вперед. — Все-все-все, все, все, все, все го-го-го, то-то-то, — то", спросил у дурок, и я ее проверил, — заключил Когт. — И что, работает учитель? — Думаю, да. Когт поднялся. — Дай мне веревку, которой ты перевязываешь хворост, и, да, косточку от одной из вишен, которые ты собирал вчера. Он обмотал потрепанной веревкой цилиндр, а косточку бросил на клочок земли. У дурок тороплива отскочил в сторону. «Видишь те горы?» — спросил когт, дернув веревку. Цилиндр закрутился и, набрав скорость, едва слышно загудел. «Да, — учитель, — послушно произнес у дурок. Здесь практически ничего не было, кроме гор, которых было так много, что иногда их было весьма непросто увидеть, ведь они загораживали друг друга». «Сколько времени нужно камню?» — спросил Когт. «Или глубокому морю. Мы переместим время туда, — он поднес левую руку к вращающемуся цилиндру, где оно востребовано». Когт посмотрел на вишневую косточку, пошевелил губами, словно пытаясь решить особо трудную задачу, потом указал правой рукой на косточку. «Отойди», — велел он и осторожно коснулся пальцем цилиндра, Никаких звуков не было, кроме треска, раздвинувшегося воздуха и шипения, вырвавшегося из земли пара. Когд посмотрел на молодое деревце и улыбнулся. «Я же велел тебе отойти», — покачал головой он. «Учитель, можно я отсюда слезу?» — донесся голос из цветущих ветвей. «Только осторожно», — сказал Когд и тяжело вздохнул, когда у дурок рухнул на землю в облаке белых лепестков. «Здесь всегда будут цвести вишни», — изрек он. Людзе, подобрав полый халат, мчался вниз по тропе. Лопсан бежал следом. Ему казалось, что скалы издают какой-то необычный высокий вой. Метельщик обогнул пруд с карпами, на поверхности которого появились странные волны, и кинулся по тенистой узкой тропе вдоль ручья. В панике взлетела стая красных ибисов, Людзе вдруг остановился и упал на каменные плиты. «Ложись!» Но лопсанк уже нырнул вперед. Он услышал, как что-то пролетело над его головой за унывным звуком, обернулся и увидел, как закувыркался в воздухе, теряя перья и сокращаясь в размерах последний ибис, окруженный ореолом бледно-голубого света. Птица пронзительно крикнула и с хлопком исчезла. Но исчезло не совсем. «Яйцо!» еще какое-то время следовала прежней траектории, а потом упала на камни и разбилась. «Случайное время! Бежим!» — закричал Людзе. Он вскочил на ноги, подбежал к декоративной решетке в мурованный склон и с поразительной силой вырвал ее из камня. «Немного высоковато, но постарайся перекатиться вперед, и все будет в порядке», — сказал он, опускаясь в дыру. «Куда она ведет? К ингибиторам, конечно. Но послушникам под страхом ужасной смерти запрещено приближаться к ним». «Какое совпадение?» — хмыкнул Людзе, цепляясь за край дыры кончиками пальцев. «Потому что именно смерть ждет тебя здесь, если ты останешься». И он упал в темноту. Через мгновение снизу донеслось совсем неодухотворенное ругательство. Лапсанг тоже спустился в дыру, повис на кончиках пальцев, разжал руки, упал и, коснувшись ногами дна, послушно кувырнулся. «Молодец!» — похвалил его Людзе из темноты. «Если сомневаешься, выбирай жизнь» сюда. Проход привел их в широкий коридор. Шум стоял оглушительный. Что-то механическое билось в предсмертных муках, потом раздался хруст, а затем оживленные голоса. Несколько дюжин монахов в толстых пробковых шлемах, помимо традиционных ряс, выбежали из-за угла. Многие что-то возбужденно кричали. Некоторые, те, что поумнее, предпочитали тратить воздух не на крики, а на то, чтобы бежать быстрее. Людзе перехватил одного из них, но монах тут же попытался вырваться. «Отпусти меня!» «Что происходит?» «Просто постарайся унести ноги, пока они все не слетели с катушек». Монах, наконец, высвободился и поспешил за остальными. Людзе наклонился, поднял свалившийся с головы монаха пробковый шлем и торжественно вручил его лоб сангу. «Соблюдай правила безопасности на рабочем месте», — сказал он. «Это очень важно!» — Он меня, правда, защитит? — спросил Лобсанг, надевая шлем. — Вряд ли. Но когда найдут твою голову, тебя хотя бы можно будет опознать. Мы входим в зал. Ни к чему не прикасайся. Лопсанг ожидал увидеть сводчатое величественное нечто. О зале ингибиторов говорили как о некоем огромном соборе, но он увидел только клубы синеватого дыма. А ближайший цилиндр заметил только после того, как глаза привыкли к клубящемуся полумраку. Это была приземистая каменная колонна порядка трех метров диаметром и шесть метров в высоту. Цилиндр вращался так быстро, что очертания его были смазаны. Вокруг в воздухе мерцали серебристо-синие искорки. Видишь, идет выброс. Сюда, быстрее! Лопсанг побежал за Людзе и узрел сотни, нет, тысячи цилиндров. Некоторые из них... Доходили до самого потолка пещеры. Здесь еще оставались монахи, метались между колодцами и цилиндрами с ведрами воды, которая мгновенно превращалась в пар, когда ее выливали на дымящиеся каменные подшипники у основания ингибиторов. Идиот, Пробормотал метельщик, приложил ладони к губам и закричал: Где тут попечитель? Лопсанг показал на деревянный помост прикрепленный к стене зала. Там валялся гниющий пробковый шлем и стояла пара поношенных сандалей. Между ними лежала кучка серого праха. Бедняга, посочувствовал Людзе. Поймал разряд аж в пятьдесят тысяч лет. Он яростно возрился на суетившихся монахов. Эй вы, а ну быстро сюда, дважды просить не буду. Несколько монахов, вытерев глаза от пота, послушно затрусили к помосту, Они явно почувствовали облегчение, услышав хоть какой-то приказ. За их спинами визжали ингибиторы. «Итак», — крикнул Людзе, увидев, что все прочие монахи тоже стекаются к нему, «а теперь слушайте меня. Это просто выбросной каскад. Вы все знаете, что такое периодически случается. Мы сможем с этим справиться. Нужно всего-навсего перекрестно соединить будущее и прошлое. Значит, начинаем с самых близких точек и двигаемся...» Бедный господин Шобланк уже пытался это сделать. Перебил один из монахов и кивнул на очень грустно выглядящую кучку пепла. «Значит, мне нужны две команды?» Людзе замолчал. «Впрочем, нет, у нас нет времени. Как говорится, нам остается лишь положиться на свои подошвы. По одному человеку к маховикам, чтобы ставить перемычки, когда я скажу...» «Будьте готовы действовать, когда я начну называть числа!» Людзе поднялся на помост и окинул взглядом панель с рядами деревянных катушек. Над каждой из них парил синий или красный нимб. «Ну и дела! Просто беда!» — охнул он. «И что они означают?» — спросил Лопсанг. «Руки Людзе нависли над катушками». «Так, катушки красного цвета разматывают время, ускоряют его», — пояснил он. «Синие катушки сматывают время, то есть замедляют его». Яркость цвета показывает, насколько быстро они это делают. Вот только сейчас все они вращаются свободно, потому что выброс отрезал их, понятно? От чего отрезал? От нагрузки, от нашего мира. Посмотри-ка туда. Он махнул рукой в сторону двух длинных стеллажей, тянувшихся вдоль всей стены пещеры. На каждом располагался ряд шарнирных заслонок. Один ряд синих, второй красных. Чем больше становится окрашенных заслонок, тем больше времени сматывается или наматывается. Ты просто молодец, отрок. Мы должны поддерживать равновесие. А сделать это можно только соединив маховики парами, чтобы они сматывали и разматывали время друг с друга, уравновесили с тебя сами. Бедняга Шубланк, полагаю, попытался вернуть их в работу, но в случае каскада это невозможно. Следует позволить всему произойти, а уж потом, когда все успокоится, Собрать оставшиеся. Он бросил взгляд на катушки, потом перевел его на толпу монахов. «Начали ты 128-ю с 17 а потом 45-ю с 89-й. Пошел. А ты 596-ю с... Сейчас глянем. Да, с 402 790-я!» закричал Лобстан, показывая на катушку. «В чем дело? 790 -я! Не говори ерунды, она по-прежнему разматывается. Сейчас лучше заняться 402-й. 790-я катушка вот-вот начнет наматывать время. Она все еще ярко-синяя. Она начнет, я точно знаю, потому что палец послушника нерешительно скользнул над панелью и остановился над катушкой совершенно с другой стороны. Она вращается с такой же скоростью, как это.